Глава тридцать Минуты тянулись неумолимо долго. Каждый вдох давался с трудом, каждый шаг казался смертельным падением в бездну. Ожидание было подобно пытке. Мысли разрывали на части, а душевная боль вонзалась тупыми ножами в сердце, заставляя его кровоточить. Все, что произошло, было ее виной. Даже если это был выбор Ренулфа, то все, что случилось, только из-за нее. Рейна, если я не приду, позаботься о ней. Проходя мимо одной из спален, Эша услышала голос Ренулфа. «Ты обещаешь, что позаботишься о ней так же, как заботилась обо мне?» Эша прильнула к двери, пытаясь услышать разговор. «Если я не приду через два дня, Рейна, обещай мне, что не оставишь ее», — повторил мужчина. Фрей хотелось открыть дверь и вмешаться в разговор, но боялась сделать еще хуже. Сердце ритмично стучало, отзываясь сильным ударом в каждой клеточке тела. «О чем?» — говорил рынув Он боялся, что не сможет вернуть прежний облик человека, стоило ему перевоплотиться в зверя? От этих мыслей становилось страшно. Ноги утопали в холодном мраморе, подобно зыбучим пескам. Эша не могла позволить ему сдаться. Он должен бороться со своим зверем, и Эша должна ему помочь в этом. Фрея была ответственной за то, что с ним сейчас происходило. Ренулф семьдесят лет назад обуздал зверя, а из-за нее все рухнуло. Словно прибрежная волна смыла красивый песочный замок, оставляя после себя руины. Эша не могла оставить мужчину с той виной, что уничтожала в нем того Ренулфа, которого она знала. «Что ты здесь делаешь?» Как только дверь скрипнула, Рейна и Ренулф устремили свои взгляды в сторону незваного гостя. «Ты хочешь уйти из замка?» Эша впилась пальчиками в дверную ручку, стараясь хоть как-то удержаться на ногах и не упасть. «Я никуда не ухожу», — ответил Ренулф и пошел вдоль комнаты, присаживаясь в мягкое кресло. Его глаза сверкнули зеленоватым блеском. «Уходим мы», — заметила Рейна и, подойдя к девушке, взяла ее за руку и потянула за собой, уводя из спальни. «Я никуда не пойду!» – запротестовала Эша и выдернула руку из ее цепких пальцев. «Почему ты нас выгоняешь?» – девушка шагнула обратно, но остановилась на более безопасном расстоянии. «Я не уйду и не оставлю тебя одного!» «Пойдем!» – Рейна снова схватила Фрею за руку. Пальцы женщины стиснули ее запястье и кожу обдала жаром. «Я сказала, что никуда не пойду!» Эша с такой яростью посмотрела на Рейну, что женщина отступила, словно увидела перед собой дьявола. «Глаза!» Рейна снова шагнула назад и прижала пальцы к своим губам, пытаясь перекрыть путь словам, которые хотели вырваться из ее уст. «Я не уйду!» Не обращая внимания на испуг женщины, Эша продолжила говорить. «Я не оставлю его одного!» Ее уверенность и злоба моментально рассеялись, стоило ей резко обернуться и увидеть перед собой широкую грудь Ренулфа, стоящего почти вплотную. «Рейна, оставь нас на пару минут», — сухо процедил сквозь зубы мужчина. «Я не уйду». Не отступая, Эша пыталась не показывать своего страха, но ее голос слегка дрожал, выдавая девушку. «Ты помнишь мои слова в самом начале?» Голос Ренулфа прозвучал на тон ниже и казался бархатным и слегка соблазнительным. «Какие именно?» Эша подняла взгляд на мужчину, смотря в его глаза. Сейчас они не светились, они были прежними. Ей было сложно понять, кто с ней говорил, Ренулф или его чудовище. «Ты многое говорил?» — Я сказал, что если ты будешь слушаться, то мы с тобой поладим. Этот голос заставлял трепетать каждую клеточку и мечтать о том, чтобы прижаться к Ренулфу всем телом и ощутить его тепло, заботу и сильные руки на плечах. А прижимаясь щекой к его груди, услышать, как спокойно билось его сердце. — Почему ты хочешь, чтобы мы ушли? — Я хочу, чтобы вы были в безопасности. Его голос был прежним. Таким же нежным и заботливым хотелось укутаться в него, как в теплое пуховое одеяло. — Я семьдесят лет не обращался в зверя. Я не хочу никому навредить, — говоря эти слова, рынув, коснулся пальцами ее щеки. От прикосновения тело Эши обволокло покалывающим теплом. Она так скучала по этому ощущению сейчас, это был ее, рынув. Ей хотелось обнять мужчину, но Фрея боялась спугнуть его. Впервые за долгое время он был тем, кто стал частью ее сердца. «Как только я вернусь в прежнее состояние, я приду за вами. А если меня не будет несколько дней после обращения, то Рейна позаботится о тебе». «Я не хочу оставлять тебя одного!» Эша не смогла сдержать свой порыв и прижалась к его груди, крепко обнимая мужчину за талию. От него исходило такое тепло, что хотелось раствориться в нем. «А я не хочу, чтобы зверь навредил тебе!» Прикосновение Эши вызвало в нем отчуждение, и все тело напряглось, но, рынув, обнял девушку в ответ и осторожно погладил по белоснежным волосам. Эша чувствовала, сколько сил он тратил на это. Она ощущала, как по его телу пробегал электрический импульс, словно в теле мужчины боролись две стихии, одна из которых пыталась вырваться наружу. «Я приду за вами, как только все встанет на свои места. А сейчас иди, возьми все необходимое и уходите». Рейна о тебе позаботится. Она злится, но скоро это пройдет. Эша даже показалось, что улыбка коснулась уголков его губ. — Я могу, Эша, ты не можешь! Рынув, взял лицо девушки в ладони и заставил посмотреть на себя. В глазах Фреи застыли слезы. — Единственное, что ты можешь сделать для меня, Это уйти с остальными и дождаться, когда я приду за вами. И это не обсуждается. Хорошо, но, Эша, прошу, будь хотя бы сейчас послушной девочкой. Его губ коснулась легкая улыбка. И не будь такой, как всегда, хорошо? По щеке девушки скользнула первая слезинка. Вот только не нужно разводить сырость. Рынул, вскользнул большим пальцем по влажной тропинке на ее щеке. «Поверь, эти дни с Доу пролетят незаметно. Он умеет быть надоедливым». «Это уж точно!» С грустью улыбнулась Эша и шмыгнула носом. Она не хотела плакать, но слезы катились по щекам. «Я правда не хочу уходить». «Я знаю». Теплые губы Ренулфа коснулись влажной щеки девушки. От прикосновения Эша закрыла глаза, стараясь насладиться его поцелуем. — Я тоже не хочу этого, но нет другого выхода. — Хорошо. Фрея приподнялась на носочки и коснулась губами его губ, нежно целуя мужчину. Это было необходимо, как кислород. Если она уйдет и не поцелует его что сойдет с ума. Когда уста Эши коснулись губ Ренуфа, мужчина крепко обнял девушку и притянул к себе, отвечая на поцелуй. Перед ней находился действительно тот мужчина, который завладел ее душой и телом. От этого сердце затрепетало в груди. Была надежда, что все будет хорошо. фрей выполнит все, что он скажет, лишь бы все наладилось. Эша верила, что ради них Ренулф может справиться со своим зверем и вернется к ней, как только пройдет тринадцатое число, и он вернет свой прежний облик человека.